Глава вторая С момента эпичного появления в моей палате обрисковой с заявлением, что я богоборец, все закрутилось в безумный водоворот. Меня каждые три часа обследовали, ощупывали, прослушивали, брали все анализы, которые можно придумать, и такие, о которых я даже никогда не слышал. После этого я попадал в руки Юлии Алексеевны которая снова и снова расспрашивала меня о том, что случилось в кафе, причем ее интересовал не конфликт, а то, что я чувствовал и думал в тот момент. А после того, как я повторил все раз десять, не меньше, мы отправились в спортивный зал, располагающийся прямо в клинике. Правда, как оказалось, заведение это специфическое и занимается исключительно проблемами богоборцев, и тренажеры были ориентированы на них же, с учетом специфики и личных особенностей то есть служили для развития божественного дара вне зависимости от его вида, каждому можно было подобрать подходящее устройство. Каждому, но не мне. К сожалению, тип моей силы определить не удалось. Ни один датчик не фиксировал проявление дара, равно как не помогали и тренажеры. Я не мог использовать силу стихий, магические знания не всплывали в моей голове, не появлялись и артефакты любого вида. Чтобы не пробовали обрисковые врачи, не получалось ничего». Я уже был готов признать, что они ошиблись, и я никакой не богоборец, но в последний день меня привели в подвал, где была оборудована особая комната. Полное отсутствие мебели за исключением невысокого бетонного столба посредине и стены, покрытые руническими знаками, как бы намекали, что здесь происходит нечто особое. И действительно, Юлия Алексеевна торжественно водрузила на столб изрисованный магическими печатями металлический куб, затем похлопала меня по плечу, вручила ту самую вилку для стейка, которой я якобы завалил упыря, и молча вышла, драйв за собой дверь. Честно говоря, я немного опешил, потому как мне никто ничего объяснить не удосужился, но ничего хорошего ждать явно не приходилось. Сжав немного погнутое оружие, один раз уже хорошо мне послужившее, я принялся аккуратно обходить столб с коробкой, оглядывая её со всех сторон. Источником угрозы в пустой комнате могла служить лишь она, но пока ничего не происходило. Металлический куб размером грани сантиметров в тридцать, исписанный магическими кругами и странными символами, спокойно стоял на подставке, никоим образом на меня не реагируя. Покружив вокруг него минуты три, я заметно расслабился, хотя на душе стало горько. Видимо, всё же обрезково ошиблась, и никакой я не богоборец. И теперь придётся возвращаться к своей прежней жизни без особых перспектив и возможностей. Хорошо ещё, что никаких особых планов я не строил, сразу подозревая, что этим всё и закончится. Так что хоть и немного обидно, но не слишком. А эти дни я буду вспоминать как небольшое приключение. потоку паднических мыслей разорвал едва слышный вой, раздавшийся в комнате. Я резко отпрянул к стене, напрягшись и выставив вилку перед собой. Пусть немного забавное, но это было оружие, а 10 сантиметров стали в тушку мало кто захочет получить. Но в это мгновение до меня дошло, что моим противником будет совсем не человек. Главной задачей богоборцев было уничтожение злобных духов, нападающих на людей. Значит, для проверки вполне логично было натравить на меня такого. От этой мысли меня бросило в пот. Это что получается? Со мной опять поступили как в детстве? Только тогда отец выкинул меня из лодки на середине реки, чтобы я научился плавать, а Брескова пошла дальше и оставила меня один на один со злобным потусторонним созданием. Тем временем громкость воина растала, и вскоре он уже ревел с такой силой, что было больно ушам. Но самым страшным оказалась не громкость, а та ненависть и жажда крови, что звучала в нем. Казалось, существо, запертое в кубе, ненавидит весь белый свет и готово уничтожить его, едва получит свободу. Честно говоря, подобное сильно напрягало. Я чувствовал, как потеют ладони, которыми я сжимал своё единственное оружие. Опыта работы по хозяйству мне хватало, чтобы понимать, что скользящая в пальцах рукоять — это худшее, что может случиться в бою. Распороть себя ладони при ударе можно как нефиг делать. И пусть у меня был не нож, а вилка, особой роли это не играло, так что я принялся судорожно обтирать кисти об одежду и проморгал момент, когда коробка подпрыгнула на столбе и затряслась, словно изнутри на волю рвалась орда демонов. Хотя, по сути, так и было. Я покрылся холодным потом. Ситуация пугала сильнее, чем тогда, с упырем. Может быть, потому что там всё случилось неожиданно, да и рядом кто-то был. «Сейчас же я находился один на один с потусторонним чудовищем, запертой в небольшой комнате без окон, то есть даже сбежать не мог, иначе хрен бы я стоял и ждал, пока эта тварь выберется из коробки». А в том, что она выберется, сомнений не было. Куб всё чаще подпрыгивал, а кроме того, начал деформироваться, словно его били изнутри. То тут, то там появлялись выпуклости, и было понятно, что долго он не протянет. Так и произошло. Следов от ударов появлялось все больше, и вскоре узилище духа, а ничем другим это быть не могло, уже ничем не напоминало куб. Скорее оно было похоже на баскетбольный мяч, только корявый и металлический. Самое главное, что это нарушило магические печати, сдерживающие чудовище, и оно с каждой секундой рвалось все сильнее. И в один момент после особо сильного удара металл сдался и разлетелся на куски. Я инстинктивно прикрыл лицо, чтобы защититься от осколков. А когда вновь распахнул глаза, передо мной стоял монстр. Его тело было похоже на человеческое, только очень худое, но конечности казались неестественно длинными. Пальцы заканчивались хищно загнутыми когтями, похожими на медвежьи, только гораздо крупнее, но самым примечательным была его голова. Её заменял олень череп, в котором ярким потусторонним огнём горели глаза. Рога были не слишком длинными и разлапистыми, делились всего на три ветви каждый, но зато заканчивались острыми концами, готовыми нанизать зазевавшуюся жертву, однако особое внимание привлекали не они, а клыки. Длинные, острые, ничуть не похожие на те, что бывают у некоторых копытных. Я видел кабаргу, у неё клыки скорее декоративные, предназначенные для удара, а не для укуса, такие мигрировавшие рога. Но у этого чудища клыки были острыми, волчьими. Их предназначением было именно рвать жертву на куски, чтобы кровь лилась ручьем. И сейчас добычей хищника мог статья. Как ни странно, но эта мысль привела меня в чувство, позволив собраться, даже страх немного отступил. Я сжал покрепче вилку и слегка шагнул вперед, выставляя перед собой оружие. Увидев мое движение, тварь взвыла и тоже шагнула навстречу, слегка опуская голову и как бы целясь в меня рогами. Как я понял, монстр воспринял это как вызов и принял его, собираясь показать, кто тут жертва, а кто охотник. Дух зарычал и кинулся на меня. Точнее, прыгнул, словно зверь, оттолкнувшись сразу всеми четырьмя конечностями, стремясь нанизать меня на острые концы ветвистых рогов. Будь они шире, как у лоси или морала, тварь, несомненно, зацепилась бы за стену, но, к сожалению, его хозяин явно знал толк в лесной живности и создал своего слугу настоящим хищником. Вот только разумом тот явно недалеко ушёл от животных. Иначе не стал бы вот так бездумно бросаться на и так зажатую в угол жертву. Будь тварь поумнее и лишь обозначь атаку рогами, а по-настоящему ударь когтями, куда более опасными, на мой взгляд, там бы мне и пришёл конец. Но монстр всерьёз решил украсить мою тушку шестью незапланированными природой отверстиями, бездумно кинувшись в атаку. Я только потом понял, что подсознательно сместился к двери, хотя она была почти незаметна на фоне расписанных руническими знаками стен. И когда вырвавшийся дух прыгнул, я рефлекторно кинулся ему под ноги, стремясь избежать удара. И мне это почти удалось». Чудище не успело среагировать на моё движение, да и это и сложно было сделать в воздухе, так что, пролетая, лишь полоснуло грабками меня по плечу с одинаковой лёгкостью, разорвав и рубашку, и кожу, а в следующую секунду со всего маху впечаталось рогами в дверь, выбив её наружу. Честно говоря, я такого не ожидал и действовал скорее инстинктивно, чем осознанно. Но упускать появившуюся возможность не собирался. Путь был заблокирован возящимся на полу монстром, пытающимся выдрать рога из панели двери, где те прочно засели. Но у меня оставался шанс проскочить. Или... Я посмотрел на зажатую в руках вилку, но через мгновение откинул эту мысль. Но не был я уверен, что действительно являюсь богоборцем, а подставляться совершенно не хотелось. К тому же тут должны быть настоящие убийцы духов. Та же самая обрискова, например. Вот пусть сами со своей тварью и разбираются. Только вот прошла минута, а никто не спешил уничтожать опасного духа. Создавалось полное ощущение, что в округе никого нет. Хотя, когда мы сюда шли, я своими глазами видел и персонал, и два поста охраны, один из которых располагался непосредственно перед этой комнатой. Однако монстр был еще жив, а вот богоборцы так и не показались». Видя, что ещё немного, и тварь освободится, я кинулся к выходу, не обращая внимания на кровоточащее плечо. Как говорится, если гора не идёт к Магомету, то я сам найду охрану. Не могут же они позволить духу бегать по госучреждению. Места протиснуться мимо занятого своим освобождением рогача почти не было, но я решил рискнуть. Это было опасно, но всяко лучше, чем оставаться в небольшой комнате, где я окажусь как в мышеловке, стоит духу обрести свободу. Думаю, второй ошибку он не совершит. Да ещё одной двери здесь не было. Так что я подождал, пока монстр ухватится за полотно лапами и кинулся бежать. И тварь тут же среагировала, попытавшись схватить меня своими мерзкими грабками. Не знаю, где у меня нашлось мужество, но, как и в случае с упырем, я не собирался отступать. И едва чудовищная лапа задела меня, всадил в неё вилку. Та пронзила запястье, заставив монстра завыть и задёргаться, а я проскочил мимо, чудом не попав под удар ноги и бросился к выходу в коридор. Позади, словно в насмешку, раздался треск не выдержившего напора духа дверного полотна и охотничьего увидевшего убегающую добычу монстра. Это подстегнуло меня не хуже допинга, и через мгновение я буквально вышиб с собой тяжелую распашную дверь, чтобы увидеть пустой коридор. Более того, помещение выглядело так, будто тут давно уже никого не было. Облупившаяся краска на стенах, облетевшая штукатурка, грязь, пыль, Сломанные светильники. Полное ощущение, что попало в заброшенное здание. Я мысленно выругался, стараясь беречь дыхание. Естественно, разглядывал коридор, я набегу. Дожидаться монстра никакого желания у меня не было. Пусть дверь, через которую я так удачно проскочил, была гораздо крепче, но вряд ли она надолго задержит духа, уж слишком удобной там была сделана ручка. Широкая такая, на всё полотно, расположенная на высоте чуть ниже метра. По требованиям безопасности она должна быть максимально простой в эксплуатации для скорости эвакуации. Но сегодня требования бюро сработали против меня, так что я не отказал себе в удовольствии пройтись по их родственникам, красочно описав их личности и способы противоестественных связей с животными и предметами быта. Про себя естественно. А еще с удивлением отметил, что не чувствую того парализующего ужаса, что накатил на меня при виде упыря. Нет, какой-то страх был, но он словно отошел на второй план, оставшись где-то глубоко в душе и не мешая, а скорее стимулируя и подгоняя. Так бывает, когда, например, съезжаешь с высокой крутой горки на лыжах. Дыхание перехватывает, поджилки трясутся, потому что понимаешь, что если упадешь, то будешь катиться кубарем до самого низа и точно кости не соберешь. Тем более в деревне никто и не думал ставить защитные ограждения или как-то еще заботиться о безопасности. Но восторг и азарт с лихвой перекрывают другие эмоции, образовывая дикую, но невероятно бодрящую смесь, похожую на то, что сейчас ощущал я, убегая от хищного духа. Причем, почему вдруг появился этот азарт, я и сам сказать не мог. Я прекрасно понимал, что если чудище до меня доберется, я умру, но сейчас это был лишь пустой набор слов. Грубо говоря, мне было плевать. С каждым шагом я всё больше жаждал схватки с врагом, поединка, из которого выйдет только кто-то один. Кровь буквально кипела от адреналина и ещё чего-то первобытно дикого, что пробудил во мне вой духа. Наверное, именно это ощущали наши предки, загоняя мамонта в ловушку и забрасывая его камнями, или принимая разъярённого пещерного медведя на грубо обожжённое копьё. Сила, позволяющая противостоять самым смертоносным порождением дикой природы, И пусть моим врагом был дух, он тоже являлся её частью, как и его хозяин. Я точно знал, раз один раз люди победили их и вышвырнули за пределы мира, мне вполне по силам сделать это ещё раз. Грохот за спиной сказал, что монстр справился таки с металлической дверью. Я и не надеялся, что она его надолго задержит. Но какая-никакая фора у меня теперь была. Я уже не думал о побеге, быстро осматривая попадающееся помещение на предмет какого-нибудь оружия. Люди по-прежнему мне не встречались, кругом царила разруха и запустение, и найти палку или отрезок трубы было несложно, но я сомневался, что ими можно нанести серьёзный урон рогатой твари. А вот что-то более солидное не попадалось, хотя я пока даже не представлял, что это может быть. Топот за спиной приближался. Вырвавшийся монстр был в ярости и желал поквитаться со мной за вилку, а я всё ещё не мог найти ни оружия, ни места для драки. Глупо было встречать духа в коридоре, разве что я решу покончить с собой. Увернуться тут решительно негде, и первым же прыжком он осадит меня на рога, хотя… Я заглянул в очередную дверь, и у меня появилась идея. Остановившись, я развернулся лицом к преследователю. «Что, тварь, устал?» Я усмехнулся, глядя на полыхающие огни в черепе влетевшего в коридор монстра. «Понравилась вилка? Иди сюда, я ее тебе под хвост запихаю». Вряд ли дух понимал человеческую речь или догадывался о контексте моего предложения, но сама интонация сработала на него, как красная тряпка на быка. Он взвыл и кинулся на меня большими скачками, наклонив рогатую голову так, что бежать мне было некуда. Но удирать я и не собирался. Самым сложным было дождаться нужного момента. Инстинкты вопили бросить эту дурацкую затею и спасаться, но разум командовал стоять и ждать, ждать столько, сколько это будет нужно для исполнения внезапно пришедшей в голову безумной идеи. И я стоял не шевелясь до тех пор, пока монстр не взвился в последнем, самом длинном прыжке, должном закончиться моей смертью а затем кинулся в дверной проём, позволяя рогачу пролететь мимо, и тут же захлопнул за собой дверь, бросившись бежать в сторону второго выхода, ведущего в коридор, перпендикулярный первому. Подобные комнаты я видел раньше по дороге, но мысль о том, как их использовать, пришла только сейчас. По сути, это был жест отчаяния, не последняя надежда, но что-то вроде. Попытка выиграть время. Вдруг повезёт чего найти, и надо сказать, что сработало. Вылетев из комнаты и захлопнув за собой двери, представляющие собой скорее моральную преграду, чем физическую, я увидел заветную надпись, которую выглядывал всю дорогу. Запасной выход. Я мог по-разному относиться к бюро, но одно было точно, дело оно свое знало. В любом здании обязательно был путь для эвакуации с любого этажа. Это не стало исключением. Тем более, что того же требовала техника пожарной безопасности. И это тоже было для меня очень важно. Но, выскочив на лестничную площадку, я бросился бежать не вниз, где располагалось убежище, а наверх, мысленно взывая к судьбе, чтобы и там было всё, что положено. Подъём на два этажа дался мне непросто. Дыхания не хватало, но не любил я бегать. А тут ещё и по лестнице пришлось, но мои усилия не пропали напрасно. Прямо передо мной была цель, то, для чего я стремился сюда, невзирая на взявшего мой след монстра. Пожарный щит, облупившийся от времени краской, потерявший одну дверцу, но все еще полностью укомплектованный. Рукав, огнетушитель, ведро для песка и, самое главное, тяжелый металлический багор и штурмовой топор. Даже лучше того, что я ожидал. Необычный, плотницкий, отличающийся лишь покрашенной рукоятью, а полноценный пожарный с фибергласовой ручкой, удобным лезвием и шипом на обухе. Идеальное оружие для борьбы с любым противником. Я улыбнулся находке и протянул руки к багру. Дух не заставил себя ждать, выскочив на лестничную площадку и увидев меня, он дико завыл в предвкушении крови. Вот только атаковать на подъеме это не совсем то же, что на ровном месте, особенно когда тебя ждут, выставив перед собой багру и уперев его в последнюю ступеньку. Но чудище было уже всё равно. Оно дошло до крайней степени иступления и даже на секунду не задумалось, нападать или нет. Прыжок вышел на загляденье, ровно таким, каким я его и представлял. И пришёлся именно туда, куда я рассчитывал. От тяжёлого удара Багор едва не вывернул из рук. Со всего маха, насадившийся на лезвие монстр, завыл дурнины и попытался достать меня когтями, но я оказался быстрее, изо всех сил оттолкнув врага вместе застрявшим в груди оружием. Дух скатился по лестнице, рыча и завывая, однако освободиться сразу не смог. Точнее он попытался, извернувшись и поднявшись на четвереньки, ухватился за мешающую ему железяку, но было уже поздно. Я не собирался ждать, и как только противник отвлёкся, прыгнул на него сам, крепко сжимая в потных ладонях рукоять занесённого над головой топора. Монстр заметил опасность, но сделать ничего не успел. Падая, я со всей силы вонзил ему лезвие топора между глазниц, чувствуя, как под ним хрустит череп, раскалываясь на две части. Приземление вышибло у меня воздух из груди, но когда я сумел снова вздохнуть и подняться на ноги, оказалось, что всё уже закончилось. Вместо жуткого хищника, готового растерзать всё живое, на лестничной площадке лежала мёртвая туша с разрубленной пополам головой. Затем мир вокруг пошёл рябью, и я снова оказался в той самой комнате, откуда всё началось. Неизменным остался лишь труп духа, да и тот в скором времени принялся растворяться, исходя черным дымом. А я почувствовал дикую слабость. Все раны, никуда, кстати, не девшиеся, жутко заболели. Голова закружилась, и последнее, что я увидел, как в распахнутую дверь врывается обрезково.